Глава двадцать Таксист высадил ее у креста Воздвиженской церкви. Так велел Рассохин. Спустя 10 минут там же ее подобрал водитель Лившица. Какой-то новый незнакомый. Впрочем, ничего удивительного. Марк Аркадьевич постоянно менял приближенных к телу работников, охранников, водителей и даже приходящих горничных. Подозревал каждого — а после Ваниного вторжения стал совсем параноиком. В машине водитель был не один. Вездесущий безопасник вольготно расположился на заднем сиденье, поджидая ее. Анита открыла дверцу и замешкалась. Рассохина она знала плохо. Она понятия не имела, кто он, откуда, когда примкнул к Лившицу, есть ли у него вообще какая-то личная жизнь. Даже возраст не смогла бы определить. Невысокий, сухощавый, с совершенно голым, блестящим черепом, он казался ей то старым, а то вполне молодым, но неизменно отталкивающим. Одно лицо чего стоит? Абсолютно непроницаемая маска. Ни разу она не замечала у Рассохина хоть каких-то эмоций на лице. Светло-голубые глаза смотрели всегда равнодушно и как будто насквозь. От одного его взгляда нестерпимо хотелось поежиться и прикрыться. Когда она еще работала пресс-секретарем, встречала его редко, может, пару раз всего и видела. А вот потом их встречи стали частыми и до да жути неприятными. Именно он ее инструктировал, а если подозревал в ней хотя бы слабое сопротивление, тотчас угрожал. «Ты помни, сделаешь что-то не так», — ответит твой брат. «А вчера и вовсе выдал». Жаль пацана брат твоего, что-то совсем он сдал. Дня три назад вздумал вдруг буянить, ребятам пришлось его утихомирить. Но немного перестарались, правда, бедняга аж кашлял кровью. Третий день теперь лежит, не встает. ему врача бы, но пока никак, ну, ты сама понимаешь. Хоть ты и видела, что он намеренно это сказал». Наверняка, заметив ее метание, решил подавить волю, чтобы даже не думала соскочить, чтобы сегодня сделала все как надо. Конечно, он просто манипулировал, играл на ее чувствах, но все равно у нее случилась истерика. Рассохин безучастно и молча наблюдал, как она рыдала, грозила им, проклинала, умоляла. Потом с размаху хлестанул ее по щеке и бесстрастно произнес Принесёшь завтра его ноутбук и сможешь забрать своего брата. После пощечины в ушах звенело, перед глазами рябило, во рту появился металлический привкус крови. «А что будет с Эйсом?» — срывающимся голосом спросила она. «Ничего с ним не будет. У тебя же хватило ума не посвящать его в свою маленькую тайну». Она качнула головой. Ты же понимаешь, что в противном случае мы будем вынуждены заняться и им. Да и брату, твоему тогда. Я ничего ему не говорила, глухо сказала Анита. Ну вот, значит, беспокоиться не о чем. И не о ком. Как приехал этот гений, так и обратно укатит, и все останутся живы-здоровы. А ведь на самом деле она едва не рассказала Эйсу все-все. Несколько дней назад они, гуляя в сквере, случайно встретили его знакомого с женой. Они-то узнала обоих. Она даже их имена помнила. Кирилл и Элина Королёвы. Это была уже профессиональная привычка запоминать лица, даты, события. Тем более не так много времени прошло, всего полгода. Тогда она, будучи еще пресс секретарем Лившица, ужинала с ним и его партнером в Прего. Ужин был деловой и много времени не занял, к тому же партнер куда-то спешил. Когда же они вдвоем с Марком Аркадьевичем выходили из ресторана, то встретили вот так же случайно все семейство Королевых. Лившиц, очевидно, хорошо знал старшего Королева, потому что они не просто поздоровались, а остановились перекинуться несколькими фразами. Ну и, конечно же, Лившиц представил ее им, а тот свою жену, сына и невестку. Сын был из тех, кто на окружающих особого внимания вообще не обращает. А вот Элина и тогда вежливо поздоровалась, и сейчас явно ее узнала. Правда, не могла сразу вспомнить, где они прежде виделись. Но Анита здорово перенервничала, и тем же вечером хотела все рассказать Эйсу, а сейчас подумала, хорошо, что не рассказала. Страшно представить, что бы сейчас было. Анита беспомощно оглянулась на багровые в закатном свете шпили крестовоздвиженской церкви. «Ну, — поторопил ее Рассохин, — нас ждут!» Она с трудом превозмогла отвращение и села рядом с ним. «Принесла?» — спросил он. Взглянул на холщовую сумку, где лежал ноутбук Эйса, и, кивнув, сам же ответил. «Вижу, принесла. Молодец. Хорошая работа». От его скупой похвалы сделалось еще гаже. До самого дома Лившица они больше не обмолвились ни словом. Марк Аркадьевич поджидал их в своем кабинете. И не один. Двое парней и мужчины постарше скромно сидели на кожаном диване. Мужчину Анита знала. Это начальник отдела программирования, а парней видела впервые. Может, новые программисты теперь у лившицы? С их появлением все трое поднялись с дивана, Марк Аркадьевич тоже вскочил с кресла, Рассохин извлек из сумки ноутбук Эйса, поставил на длинный стол и обернулся к этой троице. «Ну вот, ребята, теперь дело за вами». Анита осталась у двери, напряженно ожидая, когда Лившиц обратит на нее внимание, но тот о ней как будто вообще забыл. Суетился, постоянно спрашивал парней, «Ну что, получается?» «Марк Аркадьевич», — окликнула его Анита, устав ждать. Тот бросил на неё непонимающий взор. «Вы просили, я принесла. Где мой брат?» Лившиц взглянул на программистов так, словно ему неудобно. Потом, поджав губы, снова многозначительно посмотрел на неё, мимикой показывая «не здесь, не сейчас». «Но ну уж нет», — решила Анита. «Здесь и сейчас. Она и так из последних сил держится». «Где мой брат? Вы обещали!» Лившец потемнел лицом. «Сначала проверим. Вдруг ты принесла не его ноутбук. Подменила вдруг. Откуда мне знать?» «Запаролен», — перебил Лившица один из парней. «Можно запустить прогу подбора паролей, но это может занять много времени. Плюс там наверняка защита стоит». Проще будет снять жесткий диск и подключить к компьютеру. Хорошо, обрадовался Лившец. Действуй. Вот в вашем распоряжении мой компьютер. Да может мы возьмем диск и поработаем там у себя? Как-то с Предложил один из парней. Нет, отрезал Лившец. Мало ли. Мне будет спокойнее, если вы тут будете работать. Никто вас не торопит. Мы сейчас отсюда уйдем, мешать вам не будем. Но это он указал коротким пухлым пальцем на ноутбук. «И все, что в нем должно быть здесь. Слишком дорого это мне обошлось». «Это мне обошлось слишком дорого», — с ненавистью подумала Анита. «Ну, как скажете», — пожал плечами парень и взял отвертку. Через пару минут они извлекли винчестер из ноутбука и подсоединили к компьютеру лившица. А если программа тоже будет запаролена, получится ее запустить? спросил он. А мы ничего запускать не будем, это не нужно. Нам надо только извлечь код приложения, а потом будем его расшифровывать. А, вот как! кивнул Лившец, как будто их понял. Марк Аркадьевич, снова позвала его Анита. И все-таки. Я же сказал потом зашепел он. Проверим сначала. Вы прекрасно знаете, что это его ноут. Вы знаете, что я бы не стала так рисковать братом. Я свою часть уговора выполнила. В любом случае, вы знаете, где меня можно найти. Она видела, что Лившуцу почему-то очень не хочется, чтобы программисты слушали этот их разговор. Начальник отдела уже задаченно поглядывал то на нее, то на него. Ну да. «Марк Аркадьевич и ей не так давно казался почти нормальным человеком». Лившиц, едва сдерживая гнев, процедил, обращаясь к Росохину: «Ладно, отведи ее". Безопасник кивнул и направился к двери. «Фак!» — громко выругнулся вдруг один из парней. «Это чего?» «Автозапуск, что ли, сработал?» — спросил второй. «Ну да, только...» Рассохин остановился на пороге и обернулся к ним. «Что? Что происходит?» — заволновался Лившец. «Да пока хз!» — пробормотал парень, сосредоточенный и хмуро глядя на экран монитора. «Подойди-ка!» — велел Аните Лившиц. Чувствуя, как внутри все обмирает, она приблизилась к столу, встала за спиной парней, экран монитора был абсолютно черным. Парень энергично набирал на клавиатуре какие-то команды, но ничего не менялось. Компьютер ни на что не реагировал. А спустя несколько секунд вдруг зазвучала музыка. Сначала тихая струнная, а затем грянул оперный хор. «Что это? Что ты приволокла?» — выкатил глаза лившиц. «Что происходит?» «Откуда я знаю, что происходит? Это ноутбук Артема. «Вы сказали привезти его, я привезла». «Ты ему что-нибудь говорила?» «Нет». Лившет снова повернулся к парням. «Это что? Почему музыка? Почему черный экран?» «Видать, защита стоит какая-то», — не слишком уверенно ответил один из них. «Сейчас будем разбираться». «Да не волнуйтесь вы так, просто нам понадобится чуть больше времени» вклинился второй. «И это... Ну, будет лучше, если вы не будете нас дергать И сколько вам надо времени?» «Пока сложно сказать». «Ну ладно», — кивнул недовольный лившиц. «Работайте, не будем вас отвлекать». Как только они вышли в коридор, Анита напомнила. «Марк Аркадьевич, отпустите Ваню». С минуту лившец мрачно смотрел на нее, будто решая, что делать. Ладно, пусть пока забирает его. Почему пока? Потому что пока. Много разговаривать ты стала. Вы обещали в обмен на ноутбук Артема отпустить Ваню и удалить запись, сглотнув, произнесла она севшим голосом. Запись мне еще пригодится, мало ли. А Ваню своего сейчас получишь. Но, заикнулась она, но ливший её перебил. Еще слово, и я передумаю его отпускать. Вместе с Рассохиным они вышли на улицу, остановились у ворот. Я уже распорядился, его сейчас приведут, и можете ехать домой, равнодушно сообщил безопасник. Анита вертела головой, пытаясь угадать, с какой стороны подойдет Ваня, но шли минуты, а никто не появлялся. Нервозность нарастала. «Где же он? Может, ее обманули? Тогда зачем сказали ждать?» «Что-то долго», — произнесла она, пытливо глядя на Рассохина. «То ты бровью не повел». «Где мой брат?» — повысила она голос, но тут увидела, как из-за угла дома показались двое. Высокий крепкий мужчина и ее Ваня, которого было почти невозможно узнать. Всклокоченный, в грязном балахоне, тощий, весь какой-то изломанный. Он даже идти не мог самостоятельно. Бугай его вел, а Ваня, низко опустив косматую голову, еле-еле переставлял ноги. Но когда он чуть приподнял голову, она ужаснулась еще больше. В этом разбитом, отекшем лице, со сломанным носом и вывороченными губами, подернутыми корочкой запекшейся крови, не осталось ничего ваниного. Багровые заплывшие веки едва размыкались, вместо синих глаз совсем узенькие щелочки. Грязно-бурый балахон вблизи оказался свитером. Из растянутого ворота торчала тощая шея и жутко выпирали ключицы острые в ссадинах и гематомах. В первый миг Анита оцепенела. И лишь когда его подвели к самым воротам, очнулась от ступора, Ваня слабо шевельнул разбитыми губами, но она услышала лишь тихое мычанье, а потом из этих щелочек выступили скупые слезинки. «Что вы с ним сделали?» — всхлипнула она. «Езжай. Вон уже такси вас ждет», — кивнул на дорогу Рассохин. Всю дорогу таксист поглядывал на Ваню в зеркало заднего вида, но никаких вопросов не задавал. Молча привез, молча уехал. Дошли они с трудом. Ваню приходилось ловить и поддерживать. Его так шатало, будто ноги совсем не держали. Наверное, так и было, потому что, как только они поднялись в квартиру, Ваня обессиленно сполз по стене на пол и несколько минут не шевелился. Стянув с брата грязные тряпки, она отвела его в ванную. Потом переодела в чистые и вызвала скорую. До самой ночи они проторчали в травмпункте, куда их отвезла неотложка, затем вернулись домой. Лечь в больницу Ваня отказался категорически. «Да, эхаю», — мычал он и сильно нервничал. Анита вопросительно посмотрела на врача. Но лучше бы, конечно, было полежать под наблюдением». В ответ на её немой вопрос пожал плечами сонный травматолог. «Но, в принципе, как таковой угрозы для жизни нет. Полный покой только ему нужен. Ну и хороший уход. Что-то он совсем у вас отощал. Не кормите?» А, ну и телевизор, компьютер, смартфоны, там, ну, все такое, исключить. Спать побольше. Какие принимать препараты, я написал. Ну, если станет хуже, снова вызывайте скорую. Глубокой ночью, когда Ваня уже уснул в своей комнате, Анита не выдержала. Наверное, это глупо, а может даже цинично, прощаться с Эйсом вот так, особенно после того, что она совершила. Но сейчас, когда страх за брата утих, терзавшее ее чувство вины душило невыносимо, разъедало изнутри, как кислота. Вряд ли ему от этого станет легче, но все же. Жаль только, что позвонить ему никак нельзя. А так бы хоть раз еще услышать голос Эйса. «Анита придумала отправить ему сообщение в Телеграм. Всего несколько фраз написала» да и те никак не могла связать несколько раз удаляла и снова искала нужные слова, но нет таких слов, чтобы выразить все то, что рвало душу. То ей казалось, что звучит пафосно, то плаксиво, то глупо. В конце концов она написала просто: «Прости меня, я очень перед тобой виновата, но я просто не могла поступить по-другому». Помедлив, она отправила в догонку еще одно я тебя люблю». Остаток ночи она так и пролежала без сна, думала про Эйса, пыталась сдержать слезы, Но думать про него было слишком больно. Это как теребить рвать свежую глубокую рану. А когда рассвело, в дверь позвонили. Сердце тут же чуть не выскочило из груди. Лившец! холодея подумала Анита. «Там же какие-то проблемы с диском были». Зря они вернулись домой. Лучше бы в гостиницу какую-нибудь отправились из травмпункта. Может, затаиться? Нет, глупость, конечно. Лившиц, а скорее всего, Рассохин, по его поручению, без нее не уйдет. А надо будет, так и дверь вскроет. Она поднялась с кровати, натянула халат, по привычке мельком взглянула в зеркало, лицо от слез опухло и покраснело. Да и плевать. «Перед кем там красоваться?» Внутренне замирая от страха, она подошла к двери в тот самый миг, когда звонок опять повторился. Вздрогнув, Анита отомкнула замок, и дыхание у нее перехватило. За дверью стоял Эйс.